Глава 16. Всю весну и леток он без устали работал, отдавая делам свои силы без остатка. Он объезжал земли, организовывал строительство мельниц, амбаров и складов, провел перепись населения в землях северных Риганта. Он поставил Фиаллаха правителем семи ив и велел ему проследить за возведением смотровых башен у моря и новых укреплений. Он назначил Браефара вторым советником, чтобы помогать Маккусу, который не справлялся с грузом работы. — Зачем столько новых зернохранилищ? — спросил старик однажды, когда они ехали осматривать новую золотую шахту в Друакских горах. — Воины теперь выигрывают не благодаря личной храбрости или даже удачной тактике. Главное — снабжение. Как бы ни были храбры солдаты, они не смогут сражаться на пустой желудок. Поэтому жизненно важно, чтобы с началом войны нам не пришлось покупать продовольствие у соседних племен. — Может быть и так, — ответил Маккус. — Но за четыре месяца ты почти опустошил сокровищницу длинного князя. Будем надеяться, что новая шахта богата золотом. Сначала шахта сильно разочаровала владельцев. Управляющий Ликус, который также управлял двумя серебряными шахтами, заверял, что со временем дело пойдет на лад. Кона одолевали подозрения, и он отправил Гаванана разведать обстановку. Тот нанялся в шахту рабочим и через 6 недель сумел выяснить, что две трети золота увозят на северо-запад, в порт Королевы Камней, где Ликусу принадлежало несколько домов и довольно большой участок земли. Кон, Руатайн, Маккус, Гаванан и 20 железных волков прибыли туда в одну из первых недель осени вломились в склады и обнаружили огромное количество серебра и золота. Ликуса отвезли в Старые Дубы, судили и повесили на главной площади. Райфар занялся шахтами, и доходы существенно выросли. Когда выпал первый снег, в Старые Дубы пришла весть о смерти длинного князя. Старик не смог надолго пережить дочь. Его одолевала одна болезнь за другой, и однажды он не проснулся в спальне, окно которое выходило на снежные вершины Каэш друак Кон не поехал на похороны. Он отправился в Семь-Ив на встречу с фиаллахом чтобы лично осмотреть защитные сооружения. Следующей весной родился первый же ребенок, белый с черной отметиной на морде. Пятно напоминало меч, и Кон назвал его «Темный клинок». Когда Коновару исполнился 21 год, железные волки насчитывали 220 человек, и они регулярно тренировались, скача на высоких лошадях, рассыпаясь и перестраиваясь к клинам, которые Кон видел у Гатов. Стремена, придуманные Брэйфаром, оказались великолепной идеей, поскольку помогали крепче держаться в седле. Кон также заменил кулачные щиты более широкими, и каждого человека вооружил двумя мечами. Одним длинным и изогнутым, а другим — коротким и острым, как у людей каменного города. Осенью Коновар занялся созданием нового вида войск — конных лучников. Легко вооруженные, они учились метко стрелять на галопе. Кон устроил несколько соревнований по стрельбе и лучших, щедро наградив, звал в свой отряд. Среди них был его 15-летний брат Бендегид Бран, превзойти которого в седле и с луком могли немногие. Мирия очень разозлилась за это на старшего сына и упрекнула его, приехав как-то раз в старые дубы. «Он еще ребенок», — настаивала она. «Весной его нарекут мужчиной», — мягко возразил Кон. «Он больше не твой малыш, хоть тебе и хочется этого». Солнце садилось, и в комнате становилось темно. Мирия подошла к огню, зажгла свечку, а потом два светильника на стенах. Потом они посидели в тишине, любуясь закатом. — Время так быстро пролетело, — сказала Мири через некоторое время. — Кажется, всего несколько месяцев прошло с тех пор, как все вы были детьми. Я скучаю по тем дням. Мне нравилось, когда вокруг малыши. Я частенько сижу с малюткой Бануином. Он такой славный, всегда смеется и обожает, когда его обнимают. Ты был другим. Всегда вырывался и убегал, если, конечно, это был не Руатайн. У него ты нередко спал на руках как поживает большой человек. Я давно его не видел. Она пожала плечами, потом рассмеялась. Уже неплохо. А то он подхватил простуду, чихал и кашлял. Бродил по дому мрачно и ныл. Он никогда не умел болеть. Сейчас все почти прошло. Хотя Ру все еще быстро устает. С другой стороны, ему уже за сорок. Молодость ушла. Они еще немного поболтали, наслаждаясь обществом друг друга, а потом Мирия затронула волнующую ее тему. — Тебе следует снова жениться, Кон. Я лет сто не видела, как ты смеешься. Кон ожидал такого разговора и собирался увести его в сторону или вежливо пресечь. Но сейчас, в уютной комнате, глядя на заходящее солнце, он не сделал ни то, ни другое. Я дал ей мало любви, понимаешь? Это моя вина, и она лежит на сердце тяжелым камнем. Дая была прекрасна, и, как однажды сказала Ворна, заслуживала лучшей доли. Я любил ее. Но когда снова увидел Риан, он посмотрел на Мирию и горько улыбнулся. «Я не женюсь, мам. Пока что. Думаю, что в моем сердце есть место только для одной большой любви. глупыш Любовь придет. Вот увидишь». «Как пришла к тебе после смерти Вараконна, мне бы хотелось, чтобы ты говорил отец. Ты говоришь о нем, будто он твой дальний родственник». «Хорошо, после смерти отца. А теперь ответь на вопрос». Она вздохнула и откинулась на спинку стула, подняла с пола одеяло и укрыла им ноги. «Холодает. Ты не закроешь окно?» «Закрою. Но ответить тебе все равно придется». Кон поднялся и закрыл ставни, Задвинул засов. Потом он сел и заглянул в ее зеленые глаза. Нет, призналась она. Такой любви, как Варакон, меня больше не было. Не хочу, чтобы тебе показалось, что я недооцениваю Ру. Он прекрасный человек, и я люблю его. Куда сильнее, чем думала вначале. Но воракон был моей половиной. Да, я знаю, о чем ты. Ах, Кон, мне так жаль видеть тебя несчастным. Теперь ты князь, великий человек, которого уважают, любят и даже боятся. Ты становишься легендой среди реганты. Большинство наших юношей отдали бы десять лет своей жизни, чтобы быть похожими на тебя. Знаю. Они видят человека на высокой лошади, слышат истории о медведи и злом короле. Но это не я, мама. Это только часть меня». Я вырос, думаю, с болью в сердце, что вора... М мой отец... Трус. Потом я видел, как вы с большим человеком разошлись из-за меня. Дело было не в тебе, начала она. Кон махнул рукой, обрывая поток слов. Знаю, знаю. Однако тогда я не мог понять это. А что касается медведя, он показал мне, что я смертен, едва не разорвав меня на части. Я терял друзей. Реамфаду... Хоть он теперь и счастлив, и Бануина. Видел приход великого зла и даже сражался на его стороне. А потом, после того, как обрек жену на смерть, я сжег деревню и убил немало мужчин, женщин и детей. Так что я вовсе не герой, каким меня считают. Тебя постигла великая горе, Кон. Это сделал не мой любимый мальчик. Ты был одержим и не знал, что творишь. «Материнская любовь!» «Нет, мама, это был я. Зверь внутри меня, который вырвался на свободу. Я отвечаю за свои деяния и не буду оправдывать их. Паноны называют меня князем-демоном. Разве можно их винить? Каждый год в Самайн я посылал им предложение виры. Все более внушительные суммы» но горный князь отказывается даже говорить с моими представителями. «Ты не демон. Ты мой сын, и у тебя доброе сердце. Зачем помнить только плохое? Ты все силы отдаешь, чтобы защитить наш народ, и ты действительно спас Риамфаду от медведя и отомстил за Бануина. Большой человек очень гордится тобой. Неужели это не греет твое сердце?» — Да, конечно. А что до твоего друга Бануина? Он умер ужасной смертью, зато прожил счастливую жизнь, и у него было много друзей. Более того, остался сын, его продолжение. Ему уже почти четыре. Славный мальчик. Кстати, он скучает по Брану. Ты собираешься держать его здесь всю зиму? — Нет, он может отправиться домой. Я и сам приеду в Самайн. В дверь постучали и раздался голос Маккуса. Он поднялся. Увы, мам, мне пора. Мы с Маккусом должны обсудить приятную тему получения прибыли. Мири обняла его за шею и поцеловала в заросшую бородой щеку. Ты моя радость, сообщила она ему, вытирая слезы. Я люблю тебя больше, чем жизнь. Проведя рукой по рыже-золотым волосам, Мири улыбнулась. Матери иногда... Очень смущают. Ну что ты, мам? Солгал он и направился к двери. Ты должен узнать об одной вещи, сказала она ему вслед, раз собираешься приехать домой в Самайн. Что такое? Ариан ушла от касты и живет дома с Нанку Малом. Почему? Она родила ребенка. Ты не знал? Мальчика. У него странные глаза. Один зеленый. Другой — Карий. Кон не поехал в три ручья в Самайн, а остался в Старых Дубах с братом Салтайсом. Всю зиму друид учил Конна, Браефара, Макуса и Гавананна читать и писать. Коновар принял такое решение после начала переписи населения. Уж очень раздражало быть вынужденным постоянно обращаться к писцам. Браефару учение давалось с замечательной легкостью и быстротой. Он был лучшим учеником, и наслаждался похвалой друида. Гаванан очень старался, но к весне едва-едва читал по складам. Конно не интересовали языковые нюансы. Он хотел понимать письмо и заставил себя выучить побольше маленьких закорючек, чтобы разбирать результаты переписи. Когда начало теплеть и близился 22-й день рождения конна в старые дубы начали прибывать купцы с вестями из-за моря. Армия каменного города – Вступила на земли Гатов. Произошло три больших сражения, первое из которых ничего не решило, но в оставшихся двух Гатов разбили на голову. Говорили, что погибло больше 30 тысяч кельтонских воинов. Тургонцы подходили к городу-порту Гариази, последней крепости Гатов. На востоке убили короля морских волков, и ему наследовал сын Шард. кон ничего не знал об этом человеке и заговорил о нем с братом Салтайсом. Бродят ли друиды по землям морских волков? Нет. Вары поклоняются кровавым богам и убивают моих братьев. Вы знаете что-нибудь об этом шарде? Очень мало. Но миролюбцем его еще никто не называл. Кон сообщил всем купцам о своем интересе к новому королю варов, и через пару недель пожилой торговец шкурами из племени Остров попросил о встрече с ним. Он принял его в бывших покоях длинного князя. Почти всю мебель вынесли, оставив большой овальный стол и 10 стульев. Купец вошел, поклонился и принял приглашение присесть. Он был высокий, худой, сутулый и лысый. Лицо испещряли морщины, но глаза ярко сияли. Кон сидел во главе стола, Маккус по левую руку, Браефар по правую. Все трое оценивающие посмотрели на вошедшего и решили, что он холодный, расчетливый человек. «Благодарю вас за аудиенцию, господин мой», сказал острый, льстивым голосом. «Я так понимаю, что вы желаете узнать о короле Шарди?» «Он меня интересует. Я располагаю информацией, которая может оказаться полезной. И могу собрать еще. Если, конечно, смогу приобрести больше шкур». Вары очень любят туники и сапоги из ваших черно-белых коров. Маккус склонился к Коновару и зашептал ему в ухо. Кон кивнул. Я уже заключил соглашение с двумя торговцами о продаже этих шкур, но и тебе достанется немало, если сведения и в самом деле окажутся полезными. Вы добрый и благородный человек, господин мой. Меня не удивляет, что вас заинтересовал король варов. Он вами. — Безусловно, интересуется. — Почему? — Говорят, что вы убили его брата во время набега на 7 ив несколько лет назад. Он поклялся, что привезет вашу голову и наденет ее на шест возле дома брата. Он засмеялся, но Маккусу было явно не по себе. — Чем ты еще торгуешь с ними, друг мой? — Они очень любят вино. В следующий раз ты получишь 30 бочек. Мне нужно узнать о его планах. Собирает ли он людей, строит ли корабли, любые сведения о военных приготовлениях. Понимаешь? Конечно, господин мой, рад служить вам. Кон поблагодарил купца. Тот еще раз поклонился и вышел из комнаты. — Ты знаешь, что этот скользкий тип продаст сведения о нас Шарду? — Конечно. Он живет ради дохода и получает его где может. — Откуда он уплывает? «Из королевы камней. Почти все путешествующие на восток пользуются этим портом. У тебя есть там друзья?» «Да, порядочно. Отправься туда и попробуй подыскать кого-нибудь, чтобы наняться к нему в команду. Неплохо иметь своего человека у него на корабле». «Тебе следует рассказать Мири», — строго сказала Ворна. Руатайн пожал плечами. Выглядел он весьма неуверенно. Вбежал маленький Бануин радостно вскрикнул при виде большого человека и забрался ему на колени. — Я нашел алмаз! — гордо сообщил четырехлетний малыш, протягивая грязную руку и показывая Руатайну блестящий кусок кварца. — Умный мальчик, — сказал воин. — Но я бы на твоем месте вымыл руки, пока не испачкал одежду матери. — Беги, а я присмотрю за алмазом. Бануин выбежал из комнаты. — Славный у тебя сын, — заметил Руатайн. Борна продолжала говорить о своем. «Сердце у тебя не то, что прежде, Руатайн. Оно слабеет. Наперстянка и другие травы помогут тебе, но жить в прежнем ритме нельзя. Ты не должен переутомляться или напрягать сердце». «А нельзя его укрепить? Приди ты раньше, было бы лучше. А теперь нет. Его нельзя укрепить. Можно только замедлить разрушение». «Ты должен сказать Мири. Она имеет право знать». Право беспокоиться? Вот уж нет. А сколько еще будет биться мое предательское сердце? Не говори о нем так. Оно не предает тебя. Думай о нем, как о заболевшем друге, который помогал тебе долгие годы, а теперь сам нуждается в помощи. Необходимо снизить нагрузку, пить больше воды и меньше вина, есть овсянку без соли. Я спросил, сколько времени. Если ты будешь осторожен, еще лет 10. Но не больше. Значит, доживу до 50. Неплохо. До 53, глупец, улыбнулась Ворна. И ты должен принимать лекарства, как я сказала. Будь умерен с наперстянкой. Помни, что больше не значит лучше. Большие дозы смертельны. Соблюдай мои предписания. Бануин вбежал в дом и протянул большому человеку руки. «Ну вот, малыш, теперь чистые». протайн подкинул мальчика в воздух, и тот восторженно завизжал. Борно покачала головой, подавляя смех. «Два ребенка. Один большой, другой маленький. Можно я отправлюсь сегодня с тобой? Мы покатаемся?» спросил Бануин. «Сегодня я буду рубить дрова, а ты помогай мне подкатывать полешки — Мне нужен сильный мальчик. — Я сильный, правда, мама? Ворно строго посмотрела на Руатайна. — Значит, рубить дрова. — Часто останавливайся и отдыхай. Она повернулась к сыну. — Если увидишь, что у большого человека красное лицо, вели ему передохнуть. — Ладно, мам. — Тогда пойдем, — сказал Руатайн, убирая мешочек с лекарствами и выходя на солнце. Вануин подбежал к нему и схватил за руку. Большой человек высоко поднял и посадил себе на шею. «Смотри, какой я высокий!» — закричал мальчик. «Смотри, мама!» «Вижу!» — ответила ворна с порога. Она смотрела на них и слушала смех сына, пока мужчина с мальчиком на плечах не скрылись в высокой траве луга. Солнце ярко светило на них, и ей казалось, что сердце ее вот-вот разорвется. Зима выдалась теплая, а сама инкон снова провел в старых дубах. Он не пошел на сам праздник, оставшись дома вместе с Маккусом, Браефаром, Гавананном и фиаллахом Огромный воин приехал из Семи Ив с новостями о Большом флоте из двух сотен кораблей, который проплыл на север. Фиаллах собрал все пять сотен воинов, но корабли не причалили. Вести были тревожные и странные. Две сотни кораблей — это десять тысяч воинов. Набеги никогда не случались зимой, когда припасов мало. Как прокормить десять тысяч человек? — Должно быть, решили вторгнуться в земли паннонов, — сказал Маккус. — Это безумие. Даже если они победят горного князя, припасов им надолго не хватит. Кон отправил гонца к правителю паннонов с предложением военной помощи, но он вернулся с коротким и ясным отказом. — Ты нам не нужен. — Сколько человек он может выставить против варов? — спросил Кон. Не больше 12 тысяч. А сколько мы можем собрать за, скажем, 10 дней? Мы не нужны горному князю, встрял Феалах. Сам кашу заварил, пусть ее и расхлебывает. Паноны наши братья, возразил кон Но еще важнее, что у противника такая большая армия. Десять тысяч нужны не для набега. Это запланированное вторжение. Если они победят паннонов, На севере у нас окажется враг. Нет. Хотят они нас или нет, но мы поможем им сразиться с варами. За 10 дней, — сказал Маккус, — мы можем собрать 15 тысяч воинов. Можем, — согласился Браефар. Однако перед нами встанет вопрос снабжения. Зернохранилища полны, но представьте, сколько телег понадобится, чтобы вести такое количество еды в земли панонов. «Мы не успеем собрать их вовремя, ведь даже неизвестно, где высадились вары. Они могли сделать это где угодно». «Что-то мне здесь не нравится», — сказал Гаванан. «Я согласен с конным, что они хотят захватить земли и что им надо противостоять. Но зачем вторгаться в земли панонов? Там мало золота и немного еды, а у нас новые шахты и большой запас пищи. Вполне естественно было бы напасть на нас». И известно к тому же, что король Шарт ненавидит конный и охотится за его головой. Нет смысла ему плыть на сотни миль на север и нападать на нашего более бедного соседа». «Не обязательно», — покачал головой Брейфар. «Если, как считает кон, они хотят захватить Плацдарм, то потом они привезут туда еще людей и весной начнут против нас полноценную войну. Тогда они смогут атаковать с двух сторон — с севера и со стороны Семи Иф». «Есть и третий вариант», — проговорил Маккус. «А наши враги. Горный князь ясно дал это знать. Но у них не хватает сил, чтобы на нас напасть. Предположим, что на горного князя не напали, а он сам пригласил Шарда помочь ему воевать с нами. Если я прав, тогда мы столкнемся с десятью тысячами опытных бойцов-варов и двенадцатью тысячами панонов. Неожиданно воцарилась тишина. Все обдумывали эту страшную возможность. Наконец Кон заговорил, и голос его был полон скорби. «Надеюсь, что ты ошибаешься, Маккус. Но если ты прав, тогда это моя вина, потому что ненависть родилась в результате моей мести. Я пытался все исправить и искупить всю вину». Но кровь не всегда можно оплатить золотом. «Да ладно тебе!» — прервал его Фиаллах. «На твоем месте любой воин поступил бы так же. Когда я услышал, что они убили Тая, я хотел уничтожить всех панонов на земле. Теперь важно лишь одно — как мы будем действовать?» Кон помолчал и бросил взгляд на Маккуса. «Отправь гонцов. Мы будем собирать войско. Дай им понять, что главное — скорость». «Мы не выступим в земли панонов немедленно, а будем готовиться. Если паноны и в самом деле жертвы, мы поможем им. Если нет, то будем готовы защитить нашу страну». Он обернулся к Фиаллаху: «Ты, друг мой, соберешь железных волков, и если придет время битвы, будешь командовать ими». «А где будешь ты?» «Сражаться пешим вместе с остальной армией. Реганта давно не воевали». И многим молодым людям это будет в новинку. Я буду с ними вместе, с пятью волками. Остальные поскачут с тобой. Это честь для меня. Глаза Фиаллаха светились гордостью. Я тебя не подведу. Кон обернулся к Браефару. Крыло, ты поможешь мне управлять снабжением. Возможно, армии придется стоять на месте несколько недель. И еды все это время должно хватать. «А что ты хочешь от меня?» спросил Маккус. В битве ты возьмешь под начало конных лучников, а пока что отправь разведчиков в земли панонов, чтобы узнать как можно больше о положении вещей. Чем раньше мы узнаем правду, тем лучше успеем подготовиться. Через три дня в Старые Дубы начали прибывать первые отряды воинов. На пятый день собралось больше шести тысяч. К счастью, было тепло, потому что сначала войску пришлось ночевать под открытым небом. Браефар приказал привезти древесину для сооружения временных домиков. Кон встретился с главами кланов и провел с ними совещание. На шестой день приехали последние из разведчиков. Страхи Маккуса подтвердились. Горный князь заключил соглашение с королем Варов Шардом, и их войска выступили к границе земель Риганте. Настала полночь, а Кон все еще совещался с командирами отрядов, И на этот раз к ним присоединился Руатайн. Большой человек говорил немного, все больше слушал. Кон осмотрел местность вокруг Старых Дубов и решил встретить противника в шести милях от города. «Там есть узкий проход между двумя холмами, и если мы столкнемся с ними там, они потеряют преимущество в силе», — сказал он. Разведчики сообщали, что объединенная армия составляет чуть меньше 18 тысяч, почти вдвое больше, чем реганты, на тот момент. Кон обернулся к макусу «Когда они смогут оказаться там?» «Завтра, если будут идти всю ночь, и на рассвете следующего дня, если отдохнут». «А сколько у нас сейчас воинов?» «Чуть меньше девяти тысяч. Но их приходит все больше и больше. Завтра будет 10 а может быть и 11 «А почему мы не можем засесть здесь и защищаться?» — спросил Брайфар. «Разве не для того длинный князь выстроил крепость?» Он явно нервничал. Ему ответил Руатайн. «Да, мы могли бы засесть здесь, но тогда вары осадят крепость и примутся грабить окрестные поселения. Все маленькие деревушки исчезнут с лица земли. Хуже того, все воины, собравшиеся здесь, оставили дома жен и детей». Они не захотят сидеть в крепости, подвергая своих любимых опасности. Кон прав. Врага надо встретить лицом к лицу, и исход войны решится в одной большой битве. — Ага, большой битве, — резко сказал Брейфар. Битве, в которой противника будет вдвое больше, чем нас. — С этим мы ничего не можем поделать, — проговорил Кон. — Наши воины будут сражаться за Родину. Это придаст им отваги и сил. Кроме того, у нас есть железные волки. Противник ничего о них не знает и это даст нам некоторое преимущество». «А что мы должны делать?» — спросил Фиаллах. «Вы должны удерживать холмы, чтобы противник был вынужден пойти по долине. Там буду стоять я. Горный князь увидит меня, и ненависть заставит его атаковать меня главными силами. А ты, Фиаллах, будешь ждать на восточном холме, пока я не дам тебе знак. Тогда ты атакуешь правый фланг. Не углубляйтесь в ряды противника. Наносите удар, отходите». «Снова наносите» и так далее. Макус с отрядом обойдет врага сзади, и конные лучники атакуют с тыла. А в нужный момент, когда ряды противника дрогнут, я поведу атаку и убью князя и шарда». Ну, если, конечно, все пойдет по плану», — вставил Брайфар. «Да, в таком случае», — негромко проговорил кон. «Выступаем завтра. Ты останешься здесь, Крыло. Многие приедут позже. Собери их» и отправляйся нам на помощь, как только сможешь». Совещание окончилось, и народ начал расходиться. Руатайн остался, чтобы поговорить с Коноваром. Юноша чувствовал, что у отца что-то есть на уме, но он не хочет об этом говорить. Вместо этого большой человек сменил тему. «Ты думаешь мудро оставлять крыло с Арьергардом? Он не понадобится на поле битвы. Ты же видел его? От него так и разит страхом». «Да, видел». Однако Ариергард может решить исход битвы. Я понимаю, что рискую, но не могу позволить себе оставить Гаванана. Он мне нужен. Я могу остаться. Ты большой человек и пропустишь битву? Думаю, это будет мудро. Я подумаю об этом. С тобой все хорошо, отец? Кажется, тебя что-то тревожит. Да ладно. Я силен, как бык парень. Не бойся за меня. Правда, я устал и... Пожалуй, отправлюсь в постель. мире наверняка еще не спит и потребует полный отчет о совете. Я удивился, что ты не оставил ее в трех ручях Оставил ее? Ты серьезно считаешь, что она бы согласилась на это, теперь, когда вы с Браном отправляетесь на войну? Клянусь всеми богами. Я скорее встретился бы с армией варов, чем велел ей оставаться дома. Руатайн обнял сына и отправился в свою комнату. Он поднялся и вышел на улицу прошел мимо двух рычащих собак, подъедавших остатки пищи на рынке, и поднялся на укрепление. Некоторое время он смотрел на север, любовался тысячами костров, горящих в лагере его огромной армии. На сердце его было тяжело. Он всю жизнь хотел защитить свой народ, и в итоге навлек на него такую беду. Его ненависть и месть разожгли пожар войны, из-за него горный князь и шард заключили союз. И завтра или послезавтра Сотни, а может быть и тысячи людей заплатят за это своими жизнями. Дул холодный ветер, и молодой князь поплотнее запахнулся в плащ и принялся спускаться с укреплений. Из длинного зала вышла женщина в платье, закутанной в теплый платок. Мирия увидела сына и помахала ему. Он увидел в ее руках какой-то сверток и догадался, что это еда для него. Коновар нежно улыбнулся. Она всегда будет видеть в нем ребенка, сколько лет он не проживи. Неожиданно собака бросилась к Мире, яростно лая. Женщина резко обернулась. Псина почуяла еду. Кон побежал, крича, в надежде напугать зверя. Собака прыгнула, пытаясь схватить сверток. Щелкнули челюсти. Мири отпрыгнула. Псина зарычала. Это была голодная, бездомная сука, которую запах еды довел до безумия. Она снова прыгнула, на этот раз желая вцепиться в плоть женщины, не дающей ей поесть. Кон подоспел и вытянул руку вперед. Челюсти сомкнулись на кожаные наручи. Молодой человек резко махнул рукой, и послышался страшный треск. Собака упала на землю в конвульсиях. Кон опустился рядом. Псина была совсем старая, и кости оказались непрочными. Она сломала шею. «С тобой все в порядке, мам?» — спросил кон, поднявшись. Та стояла молча, и луна освещала бледное, как смерть, лицо. — Ты убил ее. — Я не хотел. «Ты убил пса, укусившего тебя», — прошептала она. «Боги великие!» Он похолодел. «Надо же нарушить собственный гейс в ночь перед битвой!» Они постояли молча несколько минут, а потом она взяла его за руку. «Что ты будешь делать?» «А что я могу, мам?» «Поведу реганты в битву!» «Нет», — прошептала она пятясь. «Только не это!» «Неужели снова?» Руатайн застонал и перевернулся на живот. В груди глухо пульсировала боль. Он с трудом сел и увидел, что один в постели. Воин собрался с силами, встал и доковылял до лежащей на спинке стула одежды. Из кармана куртки вытащил мешочек с лекарствами и насыпал щепотку семян на перстянки в стакан с водой. Перемешав содержимое, как следует, залпом выпил. Через некоторое время боль отступила — Ему было непросто попросить Кона оставить его в старых дубах. Но так было надо. Он очень любил крыло, однако не верил, что тот поторопится привести подкрепление. Брейфар никогда не будет спешить на битву. Руатайн выпил еще воды. Лекарство отличалось мерзостным и горьким вкусом. В день, когда он отправился в старые дубы, к нему подошла ворна. Они прогулялись вокруг ограды кузницы Нанкумала. «Ты ведь ничего ей не сказал, большой человек?» «Нет. Послушай меня, Руатайн. Если ты будешь сражаться, то умрешь в этой битве. Сердце подведет. И если ты не можешь сказать жене правду, скажи хотя бы сыну». «Скажу. И останусь с женщинами и детьми». Он постарался не злиться, но было тяжело. Грудь неожиданно заныла. Ворно положила на нее руку и его отпустила. К тебе вернулась сила. Да, но чтобы вылечить тебя, ее недостаточно. Ты помнишь свой гейс? Конечно. Удивительная чепуха. Должно быть, колдунья напилась. Не будь щитом короля. В нем нет никакого смысла. Смысл всегда есть ру. Ведьме является видение, своего рода картинка. А она формулирует ее. Ты прицепился к слову «король». Но это может означать просто правителя, тана или князя. Коновар правит реганты. Скажи мне, Мирия знает твой гейс? Нет, только Конна. А со времени смерти Вороконна не желает ничего слышать о предсказаниях. Они ее пугают. Скажи ей, Руатайн, если можешь, вздохнула Ворна. Но как бы то ни было, подумай о жене и детях, когда приедешь в Старые Дубы. Они тебя любят. Ты разобьешь им сердца, если умрешь. И мой маленький Бануин тебя обожает. Подумай и об этом. Хорошенько подумай. Не позволь гордости украсть у тебя несколько лет жизни. В мире слишком мало хороших людей. Оставайся с нами подольше. Его тронули слова колдуньи. Я не буду сражаться, Ворна. И расскажу обо всем Конну. Но не рассказал. Тот и так о многом беспокоился, так что нечего его загружать заботой о здоровье отчима. Вместо этого Руатайн ухватился за случай заниматься арьергардом, чтобы вовремя отправить подкрепление на поле битвы. За его спиной открылась дверь, и в комнату вбежала Мири. «Что случилось, моя хорошая?» — спросил он, прижимая жену к себе. Она рассказала ему о собаке и о нарушенном гейсе. «Значит, ты говоришь...» — Чтоб сина вцепилась в наруч? — спросил он. — Да. — И прокусила ее? — Нет. — Тогда это нельзя считать укусом. Гейс не нарушен. Мирия резко высвободилась. — Ты сказал Варакону, что это его конь убил ворона, и Гейс не нарушен. Но он умер. — Ах, Ру, мой сын не должен умереть. Я этого не перенесу. Она отвернулась. — Я поговорю с ним. «Поговоришь? Что значит «поговоришь»? Ты должен сделать так, чтобы он выжил, Ру. Однажды ты пообещал, что мой муж вернется живым, и он погиб. Пусть на этот раз будет по-другому. Ты — величайший воин среди Реганта. Все это знают. Ты должен защитить его, стоять рядом. Ты сделаешь это для меня?» Он заглянул в ее испуганные глаза. «Я был юн» когда пообещал тебе спасти варакона. Я верил, что неуязвим и что могу защитить всех, кого люблю. Теперь я стал мудрее и старше. «Нет — Нет! — закричала она. — Ты можешь! Нет никого сильнее тебя! Ты должен вернуть мне сына живым! ору если ты любишь меня, будь его щитом! Страшные слова обрушились на Руатайна. На мгновение ему показалось, что он оглох, Воин видел страх в глазах жены и больше всего хотел объяснить ей, о чем она просит. «Я люблю тебя», — сказал он. «Больше жизни. Гораздо больше жизни». Руатайн глубоко вздохнул. «Я обещаю». В ее глазах засветилась надежда, и она обняла его. «Ты мое счастье, моя опора и надежда. Иди к кону, утешь его, как утешил меня» теперь я не беспокоюсь я знаю что все будет хорошо да все будет хорошо негромко проговорил он оделся и отправился в покое конна его сын сидел за столом с кубком вина в руках при звуке шагов он поднял голову она сказала тебе это был не вопрос разве могло быть иначе усмехнулся руатайн сел и отобрал у Конна кубок «Доброе вино. Как ты? Прекрасно большой человек. Честно, если гейс нарушен, то будет так. Я виновен в великом зле и приму наказание. Но, клянусь Таранисом, битву я не проиграю. Если я умру, то только отвратив опасность от родной земли». Роатайн наклонился вперед и хлопнул сына по плечу. «Ну вот, это речь не мальчика, но мужа». «Я горжусь тобой, парень. Я обдумал твое предложение. Разумно, ты останешься здесь и пошлешь нам в догонку столько людей, сколько сможешь. Главное, не маленькими отрядами. Пусть соберется хотя бы 2000 тысячи». «Нет, кон», — покачал головой Руатайн, «боюсь, нам придется положиться на крыло, потому что я буду рядом с тобой». «Мама велела тебе защищать меня, верно?» — улыбнулся кон. «А ты как думал?» Я обещал, что мы выиграем битву, а потом я тебя искупаю. Поменяю подгузник, заверну в одеяльце и принесу домой прямо в ее объятия. А твоя мать была такой же?» — рассмеялся молодой воин. «Совершенно. Говорят, что мужчина не старится, покуда жива его мать. Думаю, это правда. Ты остаешься ребенком в ее глазах. Это ужасно раздражает. Но знаешь, когда она умирает... Ты готов полжизни отдать, чтобы она снова была рядом и обращалась с тобой, как с ребенком. Ты никогда не обращался со мной так, большой человек. Рядом с тобой я всегда чувствовал себя особенным, умным, храбрым, сильным. Ты таким и был, мой мальчик. Их глаза встретились. — Ты самый лучший отец на свете, — проговорил Коновар с любовью. — Да ладно что-то тебя на нежности потянуло. — Наполни-ка кубки, выпью еще один и отправлюсь спать. Завтра нас ждет длинный день. Шард стоял на холме, а горный князь рядом. Они осматривали силы противника. Судя по всему, на холмах и в проходе между ними собралось десять тысяч человек. — Мы победим их, — сказал князь. Маленький человек с тоненьким голоском и трус, к тому же, с неприязнью подумал Шарт. От союзника так и разило страхом. С другой стороны, даже неплохо, что он напуган. Иначе и союз не удалось бы заключить. Князю нужны были морские волки, чтобы пробиться сквозь ряды реганты. Спорили только из-за одного — кто убьет Коновара. Шарт всегда отличался щедростью, но эта уступка далась ему нелегко. Итак, если Коновара захватят в плен, убьет его горный князь, а Шарт получит голову и отвезет ее домой. Король Варов почувствовал смутное раздражение. Что-то в этом договоре ему очень не нравилось. Он прищурился, выискивая среди врагов Коновара. «Который?» — спросил Шарт князя. Тот смачно сплюнул. — Видишь гиганта в кольчуге? Коновар слева от него. Это он указывает на холм. — Вижу. Как будем наступать? анон почесал в затылке и опустился на камень. — Пожалуй, твой отряд выступит против центра, а мой атакует тех, кто занимает холмы. Тогда мы сможем напасть на Коновара с трех сторон. Шарт промолчал и еще раз осмотрел силы противника. На западном холме расположились люди в доспехах. Отсюда казалось, что их пять сотен, хотя деревья вполне могли скрывать еще тысячу. Воины вокруг коновара тоже были в кольчугах, шлемах и держали в руках щиты. Но в основном армия состояла из простых кельтонов в рубашках и сине-зеленых плащах. Шарт развернулся и посмотрел на свое войско. Десять тысяч бойцов, закаленных в бою, вооруженных мечами и секирами. На многих были кольчуги, но ни у кого щитов. Щит казался ему удивительно бесполезной вещью, только мешает атаковать. В двух сотнях шагов от его людей расположилось 8000 тысяч панонов. Они были легко вооружены, в основном копьями, и нервничали в ожидании битвы. «Странно», — подумал Шарт, «как много можно сказать о полководце, посмотрев на его войска Юные кельтоны, без сомнения, храбрые люди. Однако их вождь трус, и его страх передался им как бы волшебным образом. «Пусть атакуют холмы», — подумал он, — «захватят они их или нет, неважно. Как только разобьют центр и захватят коновара, все остальные побегут в старые дубы, надеясь найти там убежище. А я сожгу их живьем». Он вернулся к князю, который злобно смотрел на войско Риганты. «Сегодня ты отомстишь», — дружелюбно сказал Шарт. «Да, он заплатит за убийство моего брата, за убитых детей и изнасилованных женщин». Шарт слышал о месте Коновара, и изнасилование никогда не упоминалось в списке его черных деяний. «Должно быть, он славно поработал той ночью», — заметил Шарт не без ехидства. «Убить такую толпу людей? Сжечь деревню? Да еще и поразвлечься?» Горный князь не слушал. Шарт хлопнул его по плечу. «Рассвело два часа назад. Думаю, пора начинать». Князь нервно сглотнул и отправился к своим людям. Шарт бросил последний взгляд на реганты. Они молча ждали. Некоторые присели отдохнуть. Ни страха, ни малейших признаков паники не наблюдалось. Во всяком случае, с такого расстояния не удавалось их заметить. Шард спустился с холма к своим военачальникам, суровым и мрачным людям. Он взял меч, надвинул шлем и проревел. «Вы готовы к пиру воронов?» Ответом был кровожадный крик многотысячной армии. Шард дождался, пока все стихло. «Да выпьют боги крови!» — завопил он, обнажил меч и махнул им в сторону врага. Войско принялось двигаться. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, переходя на бег. Морские волки кинулись на противника. Фиаллах спокойно стоял на западном холме, глядя на атаку морских волков. Гаванан откашлялся. «Думаю, сегодня будут заморски», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Тогда я завернусь в плащ кого-нибудь из морских волков». В атаку побежали панноны прямо на отряд Фиаллаха. «Готовьте лошадей!» — крикнул тот. «Думаю, конну придется не сладко», — заметил Гаванан. «Кажется, вары неплохие войны. Выглядят во всяком случае устрашающе». Сотни лучников вышли из леса, ведя за собой гадских лошадей. Железные волки фиалаха поднялись в седло и въехали на холм. Лучники бросились вперед и принялись осыпать приближающихся панонов стрелами. Фиолах бросил взгляд на восточный холм. Маккус следовал схожей стратегии. Ряды паннонов падали один за другим. Восточный холм был очень крутой, и наступающие сильно задержались. За несколько секунд погибли многие воины, и их тела катились вниз по склону, сталкивая вниз других. Тем временем морские волки подошли к строю реганты на расстояние двух сотен шагов. Лучники отступили, пройдя между конными воинами. Фиаллах обнажил меч. «Вперед!» — крикнул он. Пять сотен тяжело вооруженных всадников поскакали вниз по склону, разя противника. Ошарашенные неожиданной атакой враги отступили, пытаясь перегруппироваться, но всадники безжалостно преследовали их, убивая направо и налево. Войско охватило паника, и битва на склоне быстро превратилась в резню. Фиолах увидел бегущего на север горного князя. Ему очень хотелось погнаться за ним, но приказы конно были ясными. Как только паноны побегут... Им следовало атаковать основные силы варов сбоку. Перестроив свой отряд, Фиолах снова бросил его в атаку. План был таков. Железные волки действуют подобно топору, рубящему дерево, отсекают небольшие группы воинов и не позволяют затянуть себя в центр вражеской армии, где всадники потеряют свое основное преимущество — мобильность. На востоке Маккус уже напал на правый фланг противника, осыпая их стрелами. Фиаллах дважды начинал атаку. Во второй раз его чуть не сбросил с лошади молодой воин с секирой, который подпрыгнул, ухватил его за кольчугу и попытался стащить с седла. Фиаллах ударил противника в лицо краем щита. Человек отступил, а лошадь споткнулась. Гигант потерял равновесие и ухватился за гриву коня. Противник нанес удар в левое плечо, и ключица фиаллаха треснула. Конь все же устоял на ногах, а его всадник обнажил короткий меч и вонзил его в горло врагу. Потом подъехал Гаванан и отогнал других противников. Фиаллах поскакал прочь, испытывая ужасную боль, а потом развернулся и осмотрел поле битвы. Паноны бежали, но морские волки оттеснили отряд конно дальше в холмы. Теперь строй реганта был неровный и напоминал выгнутый лук. Глаза Фиаллаха заливал пот. — Что теперь? — спросил Гаванан, когда железные волки собрались вокруг своего командира. — Думаю... «Время забыть о приказах», — с трудом выговорил Фиоллах, стараясь не обращать внимания на острую боль чуть ниже горла. «Мы должны снова подняться на холм и атаковать сбоку. Наконно слишком наступают. Они скоро поддадутся». «За мной!» — Фиоллах погнал коня вверх по склону. Боль была так сильна, что он едва не потерял сознание. фиалах с трудом бросил щит и заткнул левую руку за пояс. Он огляделся и увидел, что между холмами происходит ожесточенное сражение. Кон и Руатайн сражались бок о бок, а враг старался их окружить. Сотни воинов уже легли мертвыми. Даже сквозь завесу боли Фиалах восхищался силой своих друзей. Они стояли, как две могучих скалы, и только мечи сверкали серебряными молниями. Фиалах вытер пот со лба. Ударяем в самую середину, прорываемся к Кону и помогаем ему. — Мы потеряем лошадей, — сказал Гаванан. «Их буквально разрежут на кусочки!» «Лучше, чем наш народ!» — ответил Фиалах. «Вперед!» — и железные волки устремились вниз по склону. Первый раз за год Руатайн не чувствовал ни боли в груди, ни слабости в ногах. Он снова настоящий мужчина, первый воин реганты, готовый встретить врага лицом к лицу. Руатайн стоял рядом с сыном, опираясь на двуручный меч. Длинные сидеющие волосы он собрал в хвост и убрал под шлем. «Держись рядом со мной, кони!» — сказал он. Тот не ответил. На левой руке молодого князя висел круглый бронзовый щит, а в правой руке сверкал меч сидов. Он спокойно ждал, не сводя странных глаз, приближающихся к ним людей. Руатайн поднял меч и обхватил покрепче обтянутую кожей рукоять. Морские волки были совсем близко. Эти высокие, светловолосые и голубоглазые сыны бесплодной земли фьордов рождались воинами. Руатань чувствовал их уверенность в себе, в том, что они с легкостью сметут ничтожных людишек перед собой. Он бросил взгляд на сына и снова вспомнил, как в последний раз сражался с варами, стоя рядом с лучшим другом. Первые ряды реганта бросились навстречу морским волкам, блеснули клинки, атакующие вынудили их попятиться. Руатайн издал боевой клич, прыгнул вперед и разрубил череп одному из противников, высокому воину с секирой. Конно носил удары ситским мечом, который резал железо кольчук, как ткань. Пятьдесят железных волков стояли плечо к плечу со своим князем, не желая уступать врагу. Наступление замедлилось, будто яростная волна налетела на камень. Руатайн держался рядом с Конном, время от времени поглядывая на него. Трижды Руатайн отражал атаки людей, подбиравшихся к молодому князю сзади. Прежняя сила вернулась к нему, и он благословлял в душе мирю, заставившую его отправиться сюда. «Да», — думал он, — «славно было бы провести еще несколько тихих лет в кругу семьи, ожидая, когда больное сердце наконец откажет, но умереть в битве куда лучше, чем постепенно увянуть у камина». «Это настоящая жизнь! Ты смотришь в лицо собственным страхом и не позволяешь им столкнуть тебя с обрыва!» Морские волки отчаянно атаковали, особенно конный его отряд, и умудрились оттеснить охрану князя. Руатайн заметил грозящую опасность, толкнул одного воина, другого ударил ногой в грудь так, что тот упал и встал рядом с сыном. «Спина к спине!» — крикнул он. Кон услышал его, и они встали рядом, разя направо и налево клинками. Руатайна несколько раз ударили мечом, но кольчуга защитила его. Неожиданно в голень ему вонзился кинжал. Большой человек бросил взгляд вниз и увидел, что умирающий вар приполз, чтобы заколоть его. Руатайн ударил его по горлу и вскинул меч как раз вовремя, чтобы отразить нападение другого противника. Железные волки рванулись вперед, оттеснив варов, так что кон и Руатайн смогли вернуться в строй. Враги пытались подняться на холмы и окружить реганты. Маккус и его конные лучники поскакали на перерез, чтобы помешать им. Руатайн посмотрел на конно. Тот был покрыт кровью, лицо и борода забрызганы алым. Он быстро оглянулся направо, налево, а затем и назад, оценивая силы своего войска. К нему бросился варс с мечом в руках. Руатайн отразил нападение и убил его, пронзив сердце мечом. Все понимали, что настал решающий момент битвы. Если варам удастся продолжить наступление, они разорвут строй, разделив войско Конна на две части. Это поднимет их боевой дух, а риганты, наоборот, начнут отчаиваться. Если же их удастся еще некоторое время удерживать, их самоуверенность уступит место страху. Итог всего кровавого дня, понимал Руатайн, может зависеть от ближайших нескольких минут. Кон тоже осознавал это и отважно бросился на противника, увлекая за собой людей. Остатки железных волков, не больше двадцати человек, во главе с Руатаином последовали за ним. Конном владела такая ярость, что он вырвался вперед, разя врагов направо и налево. Руатайн пытался догнать его, но не смог. Неожиданно в молодого князя попало копье, сбив его с ног. Издав боевой клич, его отец рванулся за ним, отрубил мечом руку копейщика, упавшего под ноги товарищем. Огромный воин стоял над упавшим коноваром, размахивая двуручным мечом. Кон перекатился, поднял меч и встал рядом с отцом. Руатайн получил удар в голову, и шлем свалился. Он споткнулся, а меч уже летел к незащищенной голове. Кон отбил удар, дав время отцу прийти в себя и сделать ответный выпад. Послышался стук копыт, и Руатайн бросил взгляд вправо. В ряды варов ворвались воины Фиаллаха, сокрушая ряды противника. Натиск на войско Коновара ослаб, потому что морские волки повернулись к новому противнику. Всадники прокладывали себе путь. Лошади падали, и многие воины пали жертвой острых мечей врага. Но Фиолах достиг своего друга и спешился, поморщившись от боли. Железные волки собрались вокруг кона, отпустив коней. На поле воцарилась неразбериха. и Руатаин благословлял выигранное время, потому что он сбился с дыхания и отчаянно нуждался в отдыхе. Воин оглянулся на юг. Крыло должен был уже подоспеть с подкреплениями, Но никого не было видно. Неожиданно ему вспомнился бендегид Бран. Он тоже остался в старых дубах по настоянию Мири. Мальчик был в ярости. Руатайн с печалью понял, что не попрощался с сыновьями. Мысль очень печалила. Вары снова бросились в бой. Руатайн заставил себя встать рядом с Коноваром и Фиалахом. Сила вернулась к нему, а боль по-прежнему не чувствовалась. Ход битвы ощутимо изменился. Реганты выдержали натиск и, хотя несли большие потери, неуклонно теснили противника. Морские волки тоже чувствовали это. Они сражались не ради победы, а ради собственной жизни. Лучники Маккуса расстреляли все стрелы и, спешившись, подобрали оружие убитых и раненых и тоже бросились в бой. Голень Руатайна начинала болеть. Сапог промок от крови, и воин сильно хромал. Кон велел ему отойти в тыл, но тот лишь покачал головой. Потом на них снова бросился противник. Руатайн получил удар плашмя по голове, пошатнулся и упал. Два железных волка помогли ему подняться, но воин снова споткнулся. Ему послышался звук копыт, и он обернулся на юг. К полю битвы спешило несколько сотен всадников. У переднего горели на солнце золотые волосы, и в нем легко узнавался бендегит Бран. Руатайн захромал к ним, показывая рукой на восточный холм. Бран заметил его. Развернул коня и повел всадников вверх, где они спешились и бросились вниз на противника, атакуя его с левого фланга. Вары отступили, пытаясь перестроиться. Их союзник бежал, а противник сильно превосходил числом. Они просто не могли победить. Некоторое время они еще сражались, но потом строй разорвался, и выжившие развернулись и бросились бежать на север. Реганты не последовали за ними. Руатайн посмотрел им вслед. Он очень устал, так что почти падал. Воткнув меч в землю перед собой, он опустился на камень. К нему подошел кон. Вот и все, что можно сказать о гейсах, большой человек. Да уж, я выпью за это вечером. Ты видел, как Бран вел людей в бой? Великие боги, какой из него будет воин? Кон сел рядом с отцом. Я потерял счет твоим подвигом сегодня. Трудно сказать, сколько раз ты меня спас. Я должен это твоему отцу. Он был лучшим из людей. Ты лучший из людей. Но ради тебя я буду отныне его чтить. Это порадует меня, сын. К ним подошел Бендегид Бран, широко улыбаясь. — Чуть не пропустил миг победы, — заметил он. Кон знал, что скажет большой человек. Его младший брат тоже не сомневался и заговорщически подмигнул старшему. «Я горжусь тобой, мальчик мой», — сказал Руатайн, привлекая юношу к себе. Тот улыбнулся и поцеловал отца в бородатую щеку. «А был хоть раз, когда ты мной не гордился?» «Что-то не припомню», — ухмыльнулся тот. «Надо осмотреть раненых», — сказал он. «Пойдем, бран. а по дороге ты объяснишь мне, почему ослушался моего приказа?» Руатайн посмотрел им вслед. Старший брат обнял младшего за плечи. Солнце вырвалось из-за облаков и осветило их. Руатайн положил руки на перекрестие меча и оглядел поле битвы. Потом перевел взгляд на дальние горы. Хороший выдал сиденье. Смерть собрала богатый урожай. Погибло почти 3000 тысячи риганта, в том числе 220 железных волков. Еще две тысячи получили серьезные раны. Некоторые лишились руки или ноги. Никто не считал тел панонов и морских волков. По приказу Конны с них содрали доспехи и оружие, а тела швырнули в вырытые глубокие ямы. Кон вместе с Браном подошел к фиаллаху которому перевязывали сломанное плечо. «А вот и еще один человек», — заметил кон с улыбкой, «который умеет не послушаться приказа в нужный момент». Лицо Фиаллаха посерело от боли, глаза запали. — Исход битвы висел на волоске, — проговорил он. — Я послал Гаванана и всех, у кого остались кони, вслед врагу, чтобы оттеснить его как можно дальше на север. — Ты сказал ему, чтобы он не позволил втянуть себя в битву? — Да. Впрочем, он сам бы догадался. Кон опустился рядом с раненым. — Ты проявил великую мудрость и доблесть. Отныне ты генерал моих волков. — Ты доверился мне, — просветлел Фиалах. — Я не забуду этого. Кон и Бран пошли прочь. Появились друиды, двое паннонских, а третий брат Салтайс. Они вместе с несколькими женщинами из ближайшего поселения старались помочь раненым. По всему полю битвы бродили воины, выискивая живых среди недвижных тел. Панонов относили к лекарям, а варов добивали на месте. — Где крыло? — спросил Кон брата. — В старых дубах. Он решил, что там понадобится большой отряд на случай, если враг прорвется. Поэтому он послал тебя. Не совсем. Откровенно говоря, я нарушил его приказ. День непослушания, а? Бранд поднял камешек и кинул им в летящего голубя, но не попал. А что он приказал? Юноша провел рукой по длинным золотым волосам. Да ладно, Кон, не стоит на него сердиться. Ты же знаешь крыло. Он приказал всем воинам зайти в крепость. Я спорил с ним, однако он был непоколебим. Брант посмотрел в сторону. Он очень боялся кона. Но я увидел одноглазого Арну, правителя Змеиного озера, который подъезжал к крепости со своими людьми. Поэтому я сел на коня, поскакал вниз и сказал им, что нам приказано отправиться к тебе на помощь. С ним было восемь сотен людей, и лошади не очень устали. Поэтому мы доскакали всего за два часа. — Неплохо, а? — Вы нам, конечно, помогли, — признал кон а потом тихо выругался. Скольких людей Крыло оставил в крепости? Больше трех тысяч. «Они нам были нужны здесь», — холодно проговорил Кон. «Да, но мы справились и без них, верно?» «Неважно, Бран. Я должен быть уверен, что мои приказы выполняются». «Но не мной и не фиалахом», — рассмеялся юноша так заразительно, что и Кон улыбнулся. «Ты дерзкий юнец». Собери людей и помоги брату Салтайсу. Хорошо? Только обещай, что не будешь очень сердиться на крыло. Он ничего не может с собой поделать. Обещаю. А теперь иди. День клонился к вечеру. Раненых перевязали, убитых похоронили. Пришли трое флейтистов и принялись играть плач по воинам. Музыка отдавалась в горах эхом. К наступлению темноты вернулись Гаванан и его всадники. Друг Коновара тяжело спрыгнул с коня. Мы гнались за ними до моря. Увы, король морских волков сумел удрать. Мы думали, что он у нас в руках, но он провел контратаку. Отличный боец, клянусь богами. Нам пришлось отступить, хотя пленника мы привезли. Гаванан подал знак, и к ним подъехали два всадника, подведя третью лошадь, на которой сидел связанный горный князь. Один из воинов вытолкнул его из седла. Он тяжело упал на землю и с трудом поднялся. Князя душил страх, но держался он с достоинством. Когда его подвели к кону, он плюнул ему в лицо. Гаванан хотел было ударить пленника, однако Коновар остановил своего друга. «Развяжите ему руки», — велел он. Гаванан достал нож и разрезал путы. «Пойдем, пройдемся», — велел кон. «Ты ждешь, что я буду умолять о пощаде?» — спросил князь. «Долго же придется ждать». «Ничего такого я не жду. Ты правитель Кельтони. Я надеюсь только на твою мудрость, которой ты пока что немного проявил. Преуспей, Вары. Это означало бы конец нашего мира. Они захватили бы наши земли, привезли свои семьи и еще много воинов. Твоя жажда мести ослепила тебя, как некогда моя ослепила меня». Не проходит ни дня, чтобы я не подумал о детях и женщинах, павших от моего меча в сияющей воде. Я не жду прощения. Некоторые деяния невозможно простить. Но если ты хочешь моей смерти, найди воина, и я сражусь с ним. Кон глядел поле битвы. Я убил много твоих людей, князь. Ты обрек тысячи их на смерть. И зачем? Чего ты достиг? Он помолчал, затем посмотрел собеседнику в глаза. «Я пришлю гонцов с предложением виры за убитых в сияющей воде. Ты примешь их?» «Почему?» «Потому что так. Правильно. Пойми меня хорошенько. Эта битва может послужить концом нашей вражды». Кон наклонился к собеседнику и пригвоздил его к месту холодным взглядом. «Или...» может означать начало ужаснейшей войны. Я разрушу твои города, селения и порты. Я сотру с лица земли все дома и засею пастбище солью. Я буду охотиться за вами и убивать. Твой род исчезнет навсегда. Выбор за тобой. Война или мир? — Выбирай сейчас. — Что сделали с ранеными панонами? — Их лечат вместе с моими людьми. — Тогда будет мир, — провозгласил горный князь. — Ты принесешь присягу при друиде. Потом можешь отправиться домой. — Я останусь и помогу лечить раненых. — Как хочешь. Флейты все еще пели и от печальной тоскливой мелодии конно охватила грусть. Еще утром с ним рядом стояли отцы, мужья и сыновья. Сегодня в земле Реганта прибавилось вдов и сирот, и во многих домах надолго воцарится печаль. Он увидел, что Бран разговаривает с братом Салтайсом, подошел к ним и рассказал о договоре мира с горным князем. — Ты примешь у него присягу? — спросил кон Брат Салтайски кивнул. Но он бесчестный человек и легко может нарушить клятву. Тогда я убью его. Конна неожиданно охватила усталость, и он окинул поле взглядом. Горели факелы, а на воткнутых в землю копьях висели светильники. Неподалеку от него сидел руатайн, положив руки на перекрестие меча и голову на руки. кон улыбнулся и помахал ему. Тот не шевельнулся. У юноши кольнуло сердце. Он кивнул брату и со всех ног бросился к отчему. «Нет, к отцу!» Бран понял его и помчался следом. Кон упал на колени возле отца. Мертвые глаза Руатайна смотрели в пространство, а на лице было написано глубокое удовлетворение. Вдалеке продолжали плакать флейты. Бран опустился на колени рядом со старшим братом, и по его лицу заструились слезы. Некоторое время они сидели рядом с отцом, Глядя, как последние лучи солнца ласкают светлые волосы с проседью и сияют на кольчуге. Потом кон обнял Руатайна, а Бран закрыл мертвому глаза. «Ах, большой человек!» — прошептал кон, плача. «Что мы будем делать без тебя?» Последний золотой луч упал на горы, делая их похожими на видения страны Фейри. И флейты умолкли.